Огнедышащий змей Горыныч. Он же Горынище, он же зверь Горгоний. Место обитания. В каменных палатах, за рекой Смородиной, через которую можно перебраться по Калинову мосту. Змей семейный может иметь жен колдуней, мать змеиху, детей змеенышей. Горыныча зовут Горынычем потому, что летает он выше гор. К тому же во рту у него всегда горит, точнее, во ртах. Приличный змей может иметь 3, 6, 9 или 12 голов. А еще медные когти и специальный огненный палец, которому он отращивает срубленные головы. Как именно змей извергает огонь, науке неизвестно, Возможно, у него просто сильная изжога из-за неправильного питания. Недаром же он может выпить целое море. Или все дело в электрических разрядах. Есть у сказочного змея много общего из грозовой тучей. Большой охотник до да царевин, которых приманивает на разбросанные по полям бусы и платочки. Вот только подарки его на рассвете всегда превращаются в камни и черепки, Так что жених незавидный. Да и кому понравится болтаться в воздухе вверх ногами, пока змей тащит тебя в свое логово? Сперва змей олицетворял силы природы, а потом и кочевников-захватчиков. Но современных сказочников больше всего интересует, как договариваются между собой его головы. Боевые приемчики. Часто не пожирает противников, а просто вбивает их в землю хвостом. Еще понадобится меч-кладенец и плетка-семихвостка, а лучше всего огнетушитель.